Наскоро одевшись, я вышел в переднюю и встретил вышедшую из своей комнаты ВН. «Все-таки явились», — сказала она. Спросив для проформы, кто там, и получив ожидавшийся ответ, я открыл дверь и был поражен количеством юбилейных поздравителей, явившихся под командой молодого ГПУшника, оказавшегося особо уполномоченным секретно-политического отдела ГПУ, неким Бузниковым. Несомненно, что секретное для меня политическое преступление мое было очень велико, раз понадобилась целая армия для обыска, а потом и конвоирование. Одни во главе с Бузниковым заняли мой кабинет, другие – комнату ВН, третьи отправились в сад обыскивать дровяной сарай. Что там могло у меня храниться? Пулеметы? Склад бомб? Печатный станок? Не знаю». Да и вообще ничего не знаю о подробностях обыска, так как Бузников попросил меня не покидать кабинета, где он уселся за мой письменный стол, раскрыл ящики и занялся чтением лежащих на столе и в ящиках писем и бумаг. Я закурил трубку, сел в кресло и просидел, не вставая все время шумного обыска до пяти часов утра. Курил, молчал и думал. Очень о многом думается в такие часы ночного обыска. И вот первая юмористическая мысль. Что если бы тетенька знала о двойном моем юбилее? Явилась ли бы она именно в эту ночь или нанесла бы свой визит несколькими ночами раньше или скорее наоборот? А ты празднуешь свои 30-летние юбилеи? Ну вот и являюсь поздравить тебя в эту самую ночь и создам эстетически законченную рамку для дальнейших юбилейных празднеств. Шуточная мысль это мелькнула, чтобы смениться более серьезными. В четвертый раз на своем веку подвергался я теперь аресту. Первые три были в 1901, 1902 и 1919 годах, и второй раз обыску, испытывая при этом совершенно одинаковое чувство, отвращение к самому процессу обыска и жалость к производившим его людям». Пусть полицейский обыск по политическим мотивам есть неизбежное условие определенных форм государственного быта, но от этой неизбежности он не становится менее отвратительным, а совершающие его люди менее жалкими. Конечно, в своих собственных глазах они чуть ли не герои или по меньшей мере мужественные борцы с революцией и контрреволюцией. В разные времена или в разных государствах Формулировки эти, естественно, бывают противоположными. Но для человека со стороны в обоих случаях они «жертвы государственного строя, заслуживающие сожаления гораздо большего, чем их жертвы, объекты их деяний». Ибо что может случиться с объектом? Оставят ли его в покое, сошлют ли, заточат ли на долгие годы за тюремную решетку, расстреляют ли, повесят ли, отрубят ли голову топором, как это теперь делают в самой культурной стране мира. Во всех этих случаях нисколько не пострадает самое главное – его человеческое лицо, которое безмерно дороже жизни. Часто бывает достойно скорби, но не жалости его судьба. И мы глубоко скорбим, например, об участи Чернышевского и Лавуазье, Рылеева и Андре Шенье, но их человеческое лицо, их дело озаряется лишь тем более ярким светом, от лучей их судьбы, а государственные вершители и решители их судеб, вплоть до тюремщиков и палачей, заслуживает лишь человеческой жалости, какими бы индейскими петухами не распускали они свои хвосты во время государственной необходимости, вечерними жертвами которой сами они и являются. Я знаю, что такой взгляд – Совершенно неприемлем для всех знаменосцев государственных истин вроде «благо республики» или «революции» или «монархии», «высший закон», «цель оправдывает средства» и тому подобное. Знамена эти одинаково подъемлют ввысь представители диаметрально противоположных государственных форм, представляя противоположный смысл в одни и те же слова. Но простите за мелкобуржуазный вопрос. Что, если никакая, даже великая цель не оправдывает гнусных средств? Самая великая цель всемирного блаженства на земле может ли радостно осуществиться людьми на слезах и муках загубленной жизни маленького ребенка?